— Седьмое. Жучки. — Ладно, черт вас побери, — начал Элиот. — Значит, вы хотите сказать, что... — Совершенно верно, — холодно подтвердила Рос. — Для нашей экспедиции вы не представляете никакой ценности. С этими словами она крепко схватила Элиота за руку и, приложив палец к губам, вывела его из самолета. Эллиот решил, что Росс собирается успокаивать его без свидетелей. «К черту все эти алмазы и международные интриги!» — решил он. «Я отвечаю только за Эмми!» «Без Эмми я никуда не полечу!» — упрямо повторил он, уже выйдя на бетонную полосу. «Я тоже». Росс решительно зашагала по взлетно-посадочной полосе к полицейскому вертолету. Эллиот поспешил догнать ее. «Что вы сказали?» «Вы в самом деле ничего не понимаете?» Самолет заражен, он напичкан с жучками, и консорциум слышит каждое наше слово. Моя речь была предназначена только для японцев и немцев. — А кто следил за вами в Сан-Франциско? — Никто. Они часами будут ломать голову, пытаясь разгадать, кто это был. И мы с Эми не были отвлекающим маневром. — Господи, ну, конечно же, нет, — сказала Росс. — Видите ли... Мы не знаем, что случилось с последней конголезской экспедицией с Тизер. Но что бы ни говорили вы, Тревис или кто угодно другой, я думаю, что там без горил не обошлось. И я надеюсь, что на месте именно Эмми поможет нам решить эту загадку». «В качестве посла?» «Нам нужна информация», — сказала Росс. «А Эмми знает о гориллах больше, чем мы с вами». «Ну как вы найдете ее за час двадцать минут?» Каких к черту, час двадцать?» Росс бросила взгляд на часы. «Это займет не больше двадцати минут». «Ниже, ниже!» — кричала Росс в микрофон. Она сидела рядом с пилотом полицейского вертолета. Вертолет покружил над высокой башней правительственного здания, повернул и полетел на север к отелю «Хилтон». «Мадам, мы нарушаем правила», — вежливо возразил пилот. «Мы летим ниже разрешенного воздушного коридора». «Мы слишком высоко, черт побери!» — крикнула Росс. Она не сводила взгляда с черного ящичка, лежавшего у нее на коленях. На его небольшом экране, указывая направление поиска, быстро менялись четыре светящиеся цифры. Росс щелкнула переключателями, и высокое здание отозвало с сердитым хрипом радиопомех. «Теперь на восток! Точно на восток!» — приказала Росс. Вертолет накренился и повернул на восток, к бедным пригородам. Эллиот расположился в задней части кабины. Каждый поворот, каждый крен машины вызывали у него новый приступ тошноты. Он сам настоял на том, чтобы его взяли на поиски Эмми, ведь только он мог спасти Гориллу, если ей потребуется срочная медицинская помощь. Но теперь у него раскалывалась голова, и вообще он чувствовал себя ужасно. «Есть сигнал», — сказала Росс и показала на северо-восток. Вертолет летел над длинными рядами убогих хижин, автомобильными свалками, грязными дорогами. Теперь медленнее и еще медленнее. Светящиеся цифры на экране ящичка забегали быстрее, и вдруг все сразу упали до нуля. «Здесь!» — крикнула Росс, и вертолет опустился в центре огромной свалки. Пилот не захотел выходить из кабины. «Где мусор, там и крысы!» Опасливо заметил он. Крыс я не боюсь, отозвала срос, выбираясь из кабины вертолета с ящичком в руках. Где крысы, там и кобры, продолжал пилот. О, -о, -о воскликнула Рос. Элиуты и Рос пошли по свалке. Под ногами сильный ветер нес обрывки бумаг и мусор. Элиута не переставала мучить головная боль, а исходившая от свалки вонь снова вызвала приступ тошноты. «Теперь недалеко». Рос посмотрела на показания искателя. Она была необычайно возбуждена. Через несколько шагов, бросив взгляд на часы, она в недоумении остановилась. «Здесь?» Наклонившись, Рос приняла срыться в отбросах, постепенно расширяя зону поисков. Ее рука по локоть ушла в мусор, а на лице отразилось глубокое разочарование. Наконец, Рос вытащила шейник Тот самый, что подарила Эмми, когда они садились в самолет в Сан-Франциско. Росс повертела шейник в руках, тщательно осмотрела пластиковую табличку с выгравированным именем. Эллиот отметил про себя, что табличка необычайно толстая, на ее обратной стороне были отчетливо видны свежие царапины. «Черт — Черт! — воскликнул Росс. Шестнадцать минут потеряно! И она поспешила назад к вертолету. Элиот старался не отставать. «Как же теперь вы найдете Эми, если они сорвали ошейник жучком?» — решился спросить он. «Никто не сажает только одного жучка», — ответила Росс. «Это была просто приманка. Они и должны были его найти». Она показала на свежей царапины на обратной стороне таблички. «Но они не дураки. Изменили частоты. Может, они выбросили и второго жучка», — предположил Элиот. «Не выбросили», — коротко ответила Росс. Завертелись лопасти, и вертолет залетел, подняв смерч из мусора. Росс прижала микрофон к рту и скомандовала пилоту. «А теперь давайте к самой большой в городе свалке металлолома». Через девять минут Росс уловила другой, очень слабый сигнал. Его источник находился на автомобильной свалке. Вертолет приземлился рядом с ней, И вот тотчас окружила шумная толпа детей. Выбравшись из кабины, Рос и Эллиот торопливо направились в сторону свалки и стали пробираться между проржавевшими остовами автомобилей и автобусов. «Вы уверены, что она здесь?» — спросил Эллиот. «Конечно. Ими нужно было закрыть металлом со всех сторон. Это единственное, что могли сделать похитители». «Почему?» «Чтобы экранировать сигнал». Часто останавливаясь, чтобы свериться с показаниями электронного искателя, Росс осторожно протискивалась между разбитыми машинами. А потом Эллиот услышал ворчание. Звуки доносились из очень старого, насквозь проржавевшего автобуса «Мерседес». Ухватившись за разбитые двери и ломая резиновые прокладки, ставшие от старости хрупкими, Эллиот вошел в автобус. Там он и нашел Эмми. Горила лежала на спине, рот ее был залеплен пластырем. Действие снотворного еще не кончилось, но когда Эллиот срывал пластырь с волосатой мордой, Эмми достаточно громко выражала свое недовольство. На груди Эмми с правой стороны Элиот обнаружил обломок иглы и пинцетом вытащил его. От боли животное вскрикнуло, но тут же обняло своего спасителя. Издалека донес всего сирены полицейского автомобиля. «Все в порядке, Эми. теперь все в порядке», — повторял Элиот. Он усадил гориллу и осмотрел ее более внимательно. К счастью, никаких серьезных повреждений он не обнаружил. Потом повернулся к «А где второй жучок?» Рос усмехнулась. «Она его проглотила». Теперь, когда Эми была в безопасности, Элиот позволил себе возмутиться. «Вы заставили ее проглотить? Электронного жучка?» «Неужели вы не понимаете, что Эмми очень нежное животное, и нанести вред ее здоровью...» «Не кипятитесь», — прервала его Росс. «Помните, я всем давала витамины?» «Между прочим, вы тоже проглотили жучок». Она бросила взгляд на часы. «Тридцать две минуты». «Совсем неплохо. До отлета у нас еще целых сорок минут».